Вот только результаты хоть и пришли быстро, но неутешительные. В нашей воде слишком много железа. Порель в таких условиях выжить не сможет. Однако это хоть и делало задачу по созданию подходящего пруда сложнее, но отнюдь не превращало ее в невыполнимую. Я знал, что эту проблему можно было решить при помощи замкнутой или оборотной системы водоснабжения. Для этого придется выкопать несколько прудов-отстойников, где вода будет очищаться естественным путем. Говоря проще и опуская некоторые излишние подробности, нам понадобится артезианская скважина, из которой вода поступает в градирню. Из нее она заполняет очистные пруды, связанные между собой. Благодаря этой нехитрой системе,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 А если составить экономическое обоснование непростой вырубки, но еще и использования освободившихся площадей, то проект одобрят почти наверняка. И учитывая то, какими темпами развивается наш колхоз, и то, что мы наверняка перевыполним планы текущего года, как по валовой прибыли, так и по всем отдельным показателям,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 И причины тому летний лагерь. Ведь я все это время молчал, даже не напоминал про наш уговор. Волнуется, видать, но ничего, я уверен, что хороший лагерь способен исцелить его травму. Ведь, если так подумать, он сможет найти там друзей и товарищей, а парень он у нас общительный. Я и сам до сих пор с трепетом вспоминаю свой первый летний лагерь, опасные ночные вылазки, тайне от вожатых песни у костра